Издательство «Эксмо». Маша трауб Плюс один стул. «Дорогие друзья! В этот солнечный день сами небеса благословляют наших молодых. Пусть солнце освещает вашу семью, как освещает сейчас нас. Так пусть молодые пройдут через ворота счастья!» Не в микрофон. Гости встали в ворота счастья, как репетировали. «Девушка, вернитесь на свое место, потом покурите!» ворота. Гости, вы помните, как выглядят ворота? Дорогие ребята, сегодня вы стали мужем и женой. Прошу вас подойти к родителям и получить их благословение. И помните, сегодня вы в последний раз едите родительский хлеб. Откусите от каравая, а мы посмотрим, кто в семье будет главным. Посолите этот хлеб, и пусть это будет в последний раз когда вы насолили друг другу. Отпейте из общего бокала. Теперь у вас все общее. Ура! Не в микрофон. Гости хлопаем, поддерживаем молодых. Мама подносит каравай. Как нет каравая? Батон? Нет, не подойдет. Что есть? Хала? Причем здесь хала? Папа, откройте, наконец, шампанское. Да, вы, не официант. Так положено. «Нет, невесты, еще рано сыпать рис». «Риса нет? Конфеты?» «Хорошо, пусть будут конфеты. Лепестки цветов забыли в зале? Так идите скорее». «И лепестки надо раздать гостям. Они должны посыпать». «Что? Что?» «Слова забыли. Не волнуйтесь, я буду подсказывать». «Повторяйте. Сыплю на вас рожь, чтоб ваш рот был хорош». Посыпаю пшеницей ярой, чтобы вы дружною были парой. Запомнили? Нет? Всего четыре строчки. Кто ржет? Никто не ржет. Я не слышу. Ржи нет? И пшеницы? Лепестки раздали? Да, можно вместо ржи кидать деньги. Нет, монеты не надо. Некоторые так кидаются. Что? Примета плохая? Почему? додалась вам эта рожь. «Где вы рожь сейчас купите?» «Нет, мама жениха должна каравай подавать». «Вы не можете». «Пусть она бросает лепестки и слова, говорит?» «Хорошо, давайте». «Поднос?» «Зачем поднос?» «Из пакета некрасиво бросать?» «Ну, давайте попросим у официанта поднос». «Вообще-то нужен рушник, если по правилам». «Что? У вас есть рушник?» «Странно. Случайно оказался?» «Отлично. Я скажу про рушник. Он мятый?» Нет, думаю, утюга здесь нет. Папа, вы открыли шампанское? Вы не папа? А кто? Гость? С чьей страны На юбилей? Это в соседнем зале. Можете помочь открыть шампанское? Хорошо, открывайте и наливайте в бокалы. Дорогие гости, дорогие родители, наша красавица-невеста сегодня стала мужней женой, хранительницей домашнего очага. А жених теперь должен быть в ответе за достаток в вашем доме. Возьмитесь крепко за руки и прошу всех в наш торжественный зал. Гости проходят первыми и встречают молодых под горячие аплодисменты. Дорогие друзья, проходим. Наш банкет начинается. Не в микрофон. Гости, проходим. У вас будет время покурить. «Да, курить можно только на улице. Не я придумал этот закон. Ко мне какие претензии?» «Да, девушка, туалет дальше по коридору. Первая дверь направо. Дальше. Направо, а не налево. «Что, мама невесты? Деньги собрать?» «Конечно. А зачем вы бросали крупные купюры?» «Что? Я запретил бросать мелочь? Нет, я не видел, кто взял 5000 тысяч. Выбросили?» Так надо было смотреть, куда летит. Что делать с оставшимися лепестками? Можно на полу в зале раскидать. Что? Гости задерживаются. Ничего, начнём без них. У вас до которого часа забронировано? До десяти? Думаю, придётся продлевать. Не волнуйтесь, всё успеем. Нет, за горячее я не отвечаю. Это к менеджеру. Да, туалет прямо и направо. Курить только на улице. «Не волнуйтесь, я буду объявлять танцевальный перекур». «Да, девушка, вы успеете и потанцевать, и покурить». «Что, девочка, потерялась?» «Гости, чей ребенок?» «Как тебя зовут?» «Как? Саша? Даша? Маша?» «Не плачь, сейчас найдем твоих родителей». «Гости, чей ребенок?» «Ладно, пойдем со мной, там разберемся». «Писать хочешь?» «Женщина, отведите девочку в туалет». «Нет, это не моя дочь. Да я не знаю, чей это ребёнок. Всё, мне работать надо».